Мандельштам любил сирень. Ярким дополнением к приведенным стихам служит прозаическое описание записной книжки «К путешествию в Армению» к главе французы, настолько зримое, что слова, составляющие это описание, кажется, становятся красками. К нарисованным поэтом цветочным гроздям хочется прикоснуться и ощутить их запах. Роскошные, плотные сирени Иль-де-Франс, сплющенные из звездочек в пористую, как бы известковую губку, сложившиеся в грозную лепестковую массу, дивные пчелиные сирени, исключившие Скобки открываются, из мирового гражданства все чувства, Скобки закрываются, все на свете, кроме дремучих восприятий шмеля, горели на стене, скобки открываются, тысячеглазой, скобки закрываются, самодышащей купиной, скобки открываются, и были чувственней, лукавей и опасней огненных женщин, скобки закрываются, более сложные и чувственные, чем женщины. По французам из Музея Нового Западного Искусства Мандельштам тосковал в Воронеже. Уже в конце ссылки, 26 апреля 1937 года, он пишет Надежде Яковлевне в Москву, куда она из Воронежа неоднократно выезжала, ведь она же осужденной не являлась. «Надик, ты кроме дел в Москве живи. Смотри картины». Все, что я хочу видеть, ты смотри. А когда в следующем месяце, в мае, Мандельштамы вернулись в Москву, первым делом отправились смотреть импрессионистов. Вместо того, чтобы впасть в уныние, трезво обсудив положение и придя к ужасным выводам, мы свалили среди комнаты вещи и сразу пошли к французам в маленький музей на улице Кропоткина. «Если мне суждено вернуться, — часто повторял в Воронеже О.М., — я сразу пойду к французам». Марья Вениаминовна Юдина заметила, как О.М. скучает по французской живописи. Когда она приезжала в Воронеж, он не забывал о ней, даже когда она ему играла, Чтобы утешить его, она прислала ему только что выпущенный музеем альбом. Все же репродукции, да еще довольно дрянные, это не подлинники, и они только раздразнили О.М. Не переодеваясь с дороги, едва выпив вечного чаю, он побежал в музей к самому открытию. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна, воспоминания. Страница 262. -я. Конец примечания. Вышесказанное, естественно, не означает, что Мандельштам не знал других художников и не бывал в других московских музеях. Так о посещениях Мандельштамом Третьяковской галереи есть упоминание у Герштейн и Штемпель. Мандельштам пишет. Мы много раз вместе смотрели Рублева, и Мандельштам всегда старался найти доказательства, что Рублев был знаком с итальянской живописью. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна. Вторая книга. Страница 498. Конец примечания. «В то далекое и счастливое лето, — пишет штемпель, — я зашла как-то к Шкловским за Осипом Эмилевичем. Примечание. Речь идет о лете 1937 года. Конец примечания. И мы пошли в Третьяковскую галерею. Она была напротив дома. Но осмотр оказался, к моему удивлению, очень коротким. Осип Эмильевич, не останавливаясь, пробежал через ряд залов, пока не разыскал Рублева, около икон которого остановился. За этим он и шел. Примечание, штемпель, страница 18, конец примечания. «Любите живопись, поэты!» написал однажды Николай Заболоцкий. Мандельштама не нужно было призывать к этому. Из современников он особенно любил Тышлера, знал и ценил Осьмеркина тоже, как уже упоминалось, бывавшего у Бруни на Большой Полянке. Художник Александр Асмеркин, как и Бруни, жил в 1920-е годы в здании в Хутемаса на Мясницкой улице, позднее улица Кирова, напротив главпочтампта. Проживали они тогда в одной квартире, 99-й. Лев Бруни, как мы знаем, поселился в 1932 году на Большой Полянке, а Александр Осмёркин переехал в 1930-е в другой дом на той же улице, где жил ранее, дом 24 по улице Кирова. Осмёркин, который определенное время относился к Мандельштаму по словам Герштейн несколько иронически, постепенно стал говорить о нем с уважением. Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме, страница 107, конец примечания. Ему нравились загремучую доблесть грядущих веков, стихи о Крыме «Холодная весна, бесхледный робкой Крым», «Квартира тиха, как бумага» и другие мандельштамовские стихи. Однажды по совету Мандельштама он даже изменил типаж, на одном из своих холстов, хотя вообще не выносил, когда ему делали замечания или давали советы по неоконченной работе. По словам Осмеркиной Гальпериной, по мнению Мандельштама, типаж продавщицы из Булошной на картине не годился. «Это булочная в Киеве или Ростове, а вам заказана Москва. Надо типаж менять». — приказал Мандельштам. Картина создавалась по заказу Моссельпрома. Осмёркин послушался и на другой день нашёл натурщицу, полную, белокурую, сдобную бабу. Примечание. Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. Страница 154. Конец примечания. Осмёркин последовал совету Мандельштама, очевидно, потому, что в суждении поэта проявился его острый глаз, точность образа. А это художник Мандельштаме понимал и ценил. Так Осмёркин восхищался характеристикой земли в стихах о голодном Крыме. «На войлочной земле голодные крестьяне». Войлочная земля. «Как это точно!» — воскликнул Александр Александрович асмеркин «Он узнавал Крым, в котором бывал, — писал там с натуры. Он объяснял мягкость тамошней земли тем, что с деревьев что-то сыплется. А коктебельцы еще указывают, что уже ранней весной в верхнем слое почвы появляются проростки зеленовато-голубой полыни и коричневого чабреца». Все это вместе дает Крыму ощущение мягкого ковра под ногами. Примечание. Герштейн. О гражданской поэзии Мандельштама. Жизнетворчество Мандельштама. Воспоминания. Материалы к биографии. Страница 348. Конец примечания. Осмеркин внес очень весомый вклад в иконографию Мандельштама. Это было в 1937 году, то есть незадолго до второго ареста и гибели поэта. У себя в мастерской на улице Кирова, дом 24, квартира 118, художник запечатлел образ поэта. Почему-то в этот вечер Асмеркин, который всегда считал себя слабым рисовальщиком и мало оставил после себя рисунков, сидя за чайным столом, Сделал с Мандельштама два карандашных рисунка. Осип Амельич даже не позировал. Это были наброски, как говорят художники, на скатерти стола. Но именно таким я его и помню. И ведь подумать только, это была последняя возможность еще раз запечатлеть его черты, и, наверное, это чувствовал художник. Примечание. Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников, страница 155, конец примечания. Видимо, эти два карандашных рисунка, последние портреты поэта, именно портреты, а не фотографии. И еще один эпизод, выразительно характеризующий отношение Осмеркина к поэзии Мандельштама. А уже гораздо позднее, может быть, в военные годы, заканчивает свои мемуары о поэте Елена Константиновна Осьмёркина-Гальперина, у нас была Анна Андреевна Ахматова. Она читала много своих стихов, и уже совсем поздно, после ужина, когда мы просили ее почитать еще, она сказала, «Только не свои». Сейчас прочту я стихи Мандельштама. Она прочла несколько стихотворений. Вдруг Осмеркин вскочил и стал возбужденно ходить по комнате, все время повторяя «Вот это стихи! Вот это действительно стихи!» Я, как хозяйка дома, была смущена до крайности этой бестактностью по отношению к Анне Андреевне. Украдка я взглянула на нее. На ее лице не было никакого недовольства. Она задумчиво повторяла вслед за Осмёркиным «Да, это действительно стихи». Осмёркин опомнился, подошел к Анне Андревне и, целуя ее руку, сказал «Ты прекрасна, слова нет, но...» Но тот, кто был ее прекрасней, не спал в хрустальном гробу, а был стерт с лица земли. Примечание. Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. Страница 156. Конец примечания. В этом же доме на улице Кирова бывал Мандельштам и у художника Александра Григорьевича Тышлера. Тот жил в квартире 82 -й. Как пишет Надежда Яковлевна Мандельштам, сразу после возвращения из Воронежа собирался О.М. Сходите к Тышлеру. «Надо посмотреться. Пока еще...» чего-нибудь не случилось. Тышлера он оценил очень рано, увидав на первой выставке Оста серию рисунков «Директор погоды». «Ты не знаешь, какой твой Тышлер?» сказал он мне, приехав в Ялту. В последний раз он был у Тышлера и смотрел его вещи перед самым концом, в марте 1938 года. Ост... Общество художников-станковистов, основанное в Москве в 1925 году. Примечание Мандельштам Надежда Яковлевна. Воспоминания. Страница 262. Конец примечания. Но вернемся к дому Бруни на Большую Полянку. Было в этом дружеском доме художника Льва Бруни о чем говорить, о чем вспомнить. Вероятно, хотя бы иногда могла идти речь о начале века, о символизме и о бунте против него футуристов и акмеистов. Хотя Мандельштам в молодые годы выпустил ряд критических стрел по адресу символистов, он, естественно, прекрасно сознавал всю огромную значимость этого движения в русской культуре. Не случайно он писал про родовое лоно символизма. Общее для всей новой поэзии. Когда в 1937 году Мандельштамом жить было уже негде, Бруни пытался помочь им как мог. — Кому нужен этот проклятый режим? — сказал Лёва Бруни, сунув ОМ деньги на поездку в Малый Ярославец, пишет Надежда Мандельштам. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна. Воспоминания. Страница 380. Конец примечания. Дочь художника Нина Львовна, не отрицая фактической стороны поступка Бруни, сомневается в том, что отец мог выразиться именно так. По ее словам, он никого не называл проклятым. Может быть, в данном случае слово все-таки могло быть произнесено, ведь речь шла не о ком-то, а о режиме. О запрете жить в Москве. В Малой Ярославце Бруни купил небольшую дачу. Две комнаты, полдома для жены и детей репрессированного брата Николая. Разместиться всем на Большой Полянке было невозможно. Но Мандельштамы, побывав там, в Мало не обосновались. Им показалось тогда, что затереться в маленьком городке не удастся. Все на виду. Может быть, легче укрыться в большом городе? К несчастью, эта надежда не оправдалась. После написания антисталинских стихов Мандельштам неотвратимо шел к гибели. Он и сам это осознавал, хотя периодами надеялся на лучшее. Но прежде чем рассказать о последнем, московском жилье поэта, надо еще вспомнить о доме, где он бывал у Марии Петровых, адресата стихотворений, написанных зимой 1933-1934 годов.